очень важному решению, то слова эти показались чрезвычайно вескими. Генерал и Итоцкий еще раз переглянулись. Ганя судорожно шевельнулся. — Хорошо в пятижо какое-нибудь играть, — сказала бойкая барыня. — Пятижо, — французский, — салонная игра. — Я знаю одно великолепнейшее и новое пятижо.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 — Может, того-то и надо было, Афанасья Иванович? — Ты так заплатишь, а не засмеешься с таким пятижо, — заметила бойкая барыня. — Вещь совершенно невозможная и нелепая, — отозвался Птицын. — А удалось? — спросила Настась Филипповна. То — То-то и, и есть, что нет. Вышло скверно. Всяк действительно кое-что рассказал, многие правду. И представьте себе, ведь даже с удовольствием иные рассказывали, а потом всякому стыдно стало, не выдержали.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 — Правда, возможно, тут только случайно, при особого рода хвастливом настроении слишком дурного тона, здесь немыслимым и совершенно неприличным. — Ну какой же вы утонченнейший человек, — Афанасий Иванович, — так даже меня удивите, — вскричал Фердыщенко. — Представь себе, господа, своим замечанием, что я не мог рассказать о моем воровстве так, чтобы стал похож на правду. Афанасий Иванович тончайшим образом навекает, что я и не мог в самом деле украсть. — Потому что это вслух говорить неприлично, хотя, может быть, совершенно уверен сам про себя, что Фердыщенко и очень мог бы и украсть. Но к делу, господа, к делу. Жеребьи собраны, да и вы, Афанась Иванович, свой положили. Стал быть, никто не отказывается. Князь, вынимайте. Князь молча опустил руку в шляпу и вынул первый жребий — Фердыщенко, второй — Птицына, третий — генерала, четвертый —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 Но всего более жалею в настоящую минуту о том, что я так ничтожен и ничем не замечателен даже чин на мне самый прималенький. Ну что в самом деле интересного в том, что Фердыщенко и сделал скверный поступок? Да и какой мой самый дурной поступок? Тут амбара до ришес. Переизбыток французский. Разве опять про то же самое воровство рассказать, чтобы убедить Афанась что можно украсть вором небывший?